БЕЛЬТ Искусство витража в том состоит, чтобы ко всякому узору те стекла отыскать, свойства тайны и норов которых наиболее соответствуют задумке. Каждый малый элемент – лишь часть большого рисунка, а потому даже если один из многих сотен выбран и сделан неверно, то испорчен будет весь витраж». Метр Аттонио об искусствах прикладных. Когда мясной бульон готов, то смело кидай туда репу тертую, морковь, лук и сельдерей, и пусть еще покипит. А после для запаху добавишь тимьяна сухого и шалфея. В отдельной мисочке разотри чесноку, харнского перчика, который красный и тонкий. Смешай с топлёным жиром, и как похлёбка уже почти и дойдёт, плесни, закрой крышкой, да оставь на малом огне томиться. Из рецептов струхи-гарры, поварихи трактира у городских ворот. Белое и чёрное, чёрное и белое сливаются в объятиях, пожирая друг друга. Белые клубы цветущего подморенника, белые кисти донника Духмянова, белые крылья аистов и белая известь на подпаленных яблонях, черные стволы и черный зев земли, черная сажа и черные бревна. И снова белая. Руки, которые бревна раскатывают, рубят, стесывают черноту до сухой костяной белизны. И снова чёрная, оседает, стёсанная на коже, въедается загаром. Рука дающая, рука берущая, одна наделяет, другая отбирает. Где щедро, там и больно. Топор с хрустом вошёл в свежий сосновый ствол, застрял, а когда вылез, за ним тянулись тонкие смоляные ниточки. Плачет дерево свежей хвоей, янтарной живицы, и янтарной живицей, скрипит, пощады просит. Но все просят, никого не щадят. И Бельт нанес второй удар, третий, четвертый, полностью сосредоточившись на том, чтобы бить и ненавидеть хотя бы сосну. И Да не устояв протяжно затонала хрустуна внутри переламывая си начала медленно заваливаться набок. Поберегись! запоздало крикнул Бельт. Лес валили третий день кряду, ёсывая прямо на месте крупные и мелкие сучия. Первые рубили на круглые чурочки, вторые в широких корзинах таскали в подпол, зимой и всё сгодится. Хлысты волокли по полю, оставляя в земле глубокие рытвины, а уже устошенно работали дальше, распиливая, скатывая, складывая, худо-бедно восстанавливая то, что еще можно было восстановить. Эта работа нежданная и, послам Ирджина, ненужная, отчего-то Камббл, уверен в скором отъезде, позволяла отрешаться от прочего. от собственных мыслей о белом, черном и справедливости, по которой, если кого и наказывать, то виновного Бельта, но не невинную, не причастную даже ласку. От Ирджина с его успокоительными разговорами, от Арина, который теперь менялся стремительно день ото дня, преображаясь в того, другого виденного Бельтом однажды, и сходство поначалу слабое крепло, Иной стала походка и сама манера держаться. Былая плавность движений сменилась ломкой нервозностью, жестче стала речь, резче взгляд. Теперь его и вправду можно было принять за Наир, за сына Тай-И, ясноокого Тегина и светлейшего князя Ирхиза. В лицо брызнуло мелкой щипой и водой. Вода холодная, а земля теплая, ласкает босые ступни. От луга тянет запахом вяленой травы. Вчера косили от ведра липовым цветом и мелиссой. Зарна блаженно зажмурилась, вдыхая аромат. Потом, подняв ведро, решительно перевернула над головою. Холодно! Жарко! Разом по телу от макушки до пяточек, кожа мелкой зыбью покрылась. Рубаха к телу прилипла неприличественно, косы к спине приклеились. Но ведь хорошо-то и полезно. Зарнина бабка до самой смерти своей, а пережила и троих мужей и четырех зятьев, водой колодезной обливалась, так и горя не знала. И Зарна не знает, и знать не будет, если, конечно, иной какой беды не приключится, от рук человечих, жестоких и бездомных. Тут уж бабкины наставления не помогут, тут на всевидящего одна надежа. Эта мысль несколько подпортила обыкновенно спокойное и радостное утро. Зарна, выкрутив волосы, стащила рубаху и скоренько, пока никто не сунулся за конюшни, натянула новую. Следовало поспешать, небо разовело, Скоро полыхнёт рассветом, а значит проснется лют зашевелится, поторапливать станет, Хотя куда торопиться, когда свершуного будь ты хоть сам хан Харуст, не вернуть, Так чего диваньку за зря тряской мучить, какая разница завтра в ханме быть или денька через три, Она ж, по правде говоря и разуметь не разумеет, куда ее везут. Мысли совсем грустыми стали изарно заспешила в дом, Кивнула сонной хозяйке и с ее молчаливого разрешения стало к печи. Хозяйство, при котором на ночлег стали, было небольшим, но крепким. С коровами, овцами, птицей и, к превеликой наизарненной радости, парочкой черных ледащих коз. Еще бабка сказала о пользе козьего молока, если его с медвежьим жиром и медом смешать. Зарна и смешала, поила смесью подопечную, которая дурная от камовских трав глотала покорно, И жалко было ее, молодаешь совсем и видать, что не из простого люду, но вот оно как бывает. Вздохнувши над горестной чужой судьбиной, зарна занялась готовкой. Девоньку снова пришлось кормить с ложки. Недавняя слепота оборачивалась неловкостью. Зелья давали слабость. Да и сама подопечная, если и ела, то явно через силу. «Осторожнее, милая, осторожнее!» Зарна положила руку девоньки на миску. «Видишь, какая мисочка славная? Да в синей глазури! Вот она гладенькая! А цветочки, цветочки-то чуешь? Беленькие они!» Пальцы под рукой дрожали, но послушно ползли, запоминая. И то дело. Сейчас еще ложечку. Зарна ловко потерла полотенчиком жижу, сползавшую по бледному подбородку. А то давай и сама. Вот так. Помогла ухватить ложку, цыкнула на глазеющих людишек и зашептала. Не то горе, что глаз нету, а то, что без глаз жизни нету. А коли жить правильно научишься, то и глаза не ненадобны будут. Поняла ли? В ложку вцепилась изо всех своих силенок малых, но лицо по-прежнему сонное, туповатое. Лечат, лечат. Глядишь, совсем и залечат. И, повинуясь внутреннему чутью, которое прежде, если и подвело, то единожды надо ж было младшей дозволение дать за такого обработа женой идти. Зарна решила сегодня девоньку травами не поить. «Будет худо?» «Ничего, потерпится. Болено, как вода ледяная. Сначала мурашки и холод, после — жары сила. Сила!» «Акбай силен и пушками, и золотом, и удачей». Каган лежал, грудь его слабо вздымалась, а платок на лице сочился влагой, которая расползалась по шитью рубахи и подушек. «Акбай своего не упустит!» «Вашей воле его остановить!» Крым осторожно снял платок, отправив его в миску, тотчас убранную диван мастером. Алым же подал другую чистую, и теперь внимательно следил, как она наполняется душистым отваром, а тот, принимая капли из прозрачной склянки, чернеет. «Достаточно слова!» «И в ханме случится резня!» Белая ткань темнела, разбухала... а потом, подхваченная серебряными щипчиками, ластилась кожа. «Верные люди поддержат ваше слово. Гры и...» Вместо ответа Тай-И коснулся век через ткань, пожаловавшись. «Жжется! Жжение пройдёт мой каган. Нужно потерпеть!» Кисная миска, влажный шлепок ткани, сухие руки диван мастера, выделявшиеся на светлом серебре темнотой кожи, Новый кубок по заведенному ритуалу, зелья из сундука, горячее вино и опаленный над свечою сахар, растворившийся в напитке с шипением. — Ты не одобряешь моих поступков, — с упреком сказал Каган, принимая кубок, но отпил из него лишь после того, как смесь пригубил Алым. — Кто я такой, чтобы судить решение моего Кагана? — Крымшат возвращал склянки в кофр. Его воля благо для всех подданных. «Вот и помни об этом!» Гораздо жестче ответил Каган и допила отвар до дна. «А еще о том, что рано делить наследство, я пока еще жив. Да, Крым жив, и это что-то значит!» «Значит, вот так, да?» Майне топнула ножкой, потом, подумав, топнула еще раз и, подхватив со стола кривобокий кубок, запустила его в собаку. Собака увернулась, кубок раскололся пополам. «Значит, теперь я не нужна, и что дальше? Подыхать вот тут!» Она обвела рукой парадную залу мельши, задымленную и холодную, несмотря на весеннюю жару. по прежнему чадил камин сновали собаки вяло огрызаясь друг на дружку, выбегая во двор и возвращаясь чтобы плюхнуться на пороге и с наслаждением почесаться, разбрызгивая блох по сырой соломе ты обещал мне ты обманул говорил что а мне уже восемнадцать я старая и проклятая последним аргументом из глаз хлынули слеззы ихбу поморщился. Вот не любил он слез, и всё тут. Не боялся, а именно, что не любил. Успокойся. Хэб у клюкой дотянулся до осколков. Все еще будет. Коса глянул на Илым. Вяжет. Спицы в руках мелькают, а лицо отрешенное, задумчивое, будто и не слышит, не видит, не знает и знать не хочет. Может, оно и правильнее. Не знать, да только вряд ли спасёт. «Ага, будет! Как же?» Но плакать Майне прекратила так же быстро, как и начала. «Сколько времени прошло, и что? Хоть бы весточку, хоть бы пару слов!» «Чем больше слов сказано, тем короче веревка!» Фыркнула, успокоилась вроде как, но это ненадолго. Такое ожидание выматывало Майне сильнее, чем то самое первое, когда и неясно еще было, получится что-нибудь из хэбовой затеи или положат всех вместе с юнцом во избежание и спокойствие ради. Тогда она играла, что в заговор, что в любовь, пробовала женские чары, застоявшиеся, почти затухающие в тиши проклятого замка, а теперь вот игра разом перестала быть игрой и стала жизнью. Почувствовала девочка, чем все обернуться может, теперь сидит, как на иголках. Ох уж эти фантазии бабские, выйдет оно так, выйдет оно иначе, но Хэбу-Умпану нечего стыдиться, он нанес свой удар. Насколько точно неведомо, но ждать осталось недолго. Недолго длились минуты относительного покоя, когда разум проваливался в сон, глубокий и чёрный, верно чем-то похожий на сны, насылаемые маской. Следом наступал следующий день с новыми старыми заботами, от которых тело просило пощады. Но стёртые руки упрямо полировали топорище. А дело ладилось. Поставили стены и теперь рубили балясины и гонт. Топили в котле березовый деготь, который, если с омхом смешать, крепко щели проконопатит. Работы, к счастью, хватало. «Стоит ли загонять себя, если этим ничего не изменишь?» Снова начал Кам, но, встретившись с бельтовым взглядом, примолк, присел у козел, на которых лежал тонкий березовый комель. «Арину уж точно хватит работать!» «Не заставляю!» «Я знаю, что не заставляешь. Он чувствует себя виноватым. Это плохо. А что хуже, руки у него теперь как у лисоруба». Ирджин попробовал пальцем зубья пилы. «Поточить надо бы. Я могу. И с дегтем помочь тоже. И людей позвать, которые тут за день-два полный порядок наведут. Только лишние глаза». Бельт махнул немым братьям, указал на пилу, комель и обрезанную рейку, образец. «Лишние глаза, ненужные запоты, потому придется собственными силами справляться с подопечным тебе хозяйством, уважаемый смотритель». «Вот исправляюсь, огрызнулся Бельт. «И хорошо, но все-таки не стоит так усердствовать, это не твой настоящий дом». Не истинное твое дело, и чем раньше ты с этим смиришься, тем будет легче. Кому легче? В том числе и тебе. — Тебе что, и вправду в охотку с нею нянькаться? Возница подмигнул Зарни и пересел поближе, давя острым локтем на бок. — Слепота, она за просто так не бывает. Сложив губы хитрым способом, свистнул, подгоняя лошадок, и те послушные звонче зацокали по тракту, а он, скатываясь с холма, грозился вновь подняться на другой, плоский и широкий, будто придавленный городом. Ханма началась задолго до городских стен, и пусть тракт, по которому катилась крета, был не красным, а все одно людно — И туда и сюда снует народец в заботах вечных, кто пешек, кто конно, кто на телегах, а кто как зарно на козлах нарядного воска. Высоко сидится, далеко глядится, на припыленные, отсветшие деревцам, на дома и подворья, на торги, что растянулись вдоль тракта, на поля и загоны, которые ближе к осени наполнятся соловой крутобокой, скотиной». «Мы таких дурноглазых камнями били», — добавил возница, подвигаясь еще ближе, прильнул почти, прищурился, личко меленькое, в морщинках да оспенах, нос длинный, губа с реденьким частоколом усов, а в бороде три волоса. От слепых все беды и от камов с черунами. Вот давно, в прошлом годе, кум сказывал, что была у них в одна знахарка, которая и наших, и не наших пользовала». Ничего терпели. А потом по нее теля бельмянная народилась, а из кумовой отары половина скопытной гнили поиздохла. И что? Зарна голову вывернула, ближний двор разглядывая. Ох и ладные ставеньки на окнах были, резные, выбеленные до да охры, подкрашенные. И ничего, погнали. а я ему дурак, ты сива. Сива это кум мой, дурак и остолоп, потому как надо было камнями бить, чтоб до смерти, чтоб злу не попускать. Сам дурак. Зарна сунула руки под мышки, чтобы не стукнуть возницу по лбу. Вот не любила она разговоров таких не людям в дела всевидящего лезть. Останови. Остановил, хотя ж бухтел что-то про теля бельмянное, про овец. Вот не видали, гниль копытная. Не знахарка в том виноватая, а хозяин скот попустивший. Про то, что к хан Брусе идти надо б надосмолитвою, ибо деяние нынешнее всяк на душе отложится. «Тебе надо, ты и иди», — ответила Зарна, забираясь в карету, перед тем, как дверцу захлопнуть, велела. «Как к воротам подъедешь, стучи». Внутри душно болезнью пахнет немочь телесной, и запах этот мерзостен так, что и словами не передать. Жмурится зарно, дышит ротом, да про себя бабкины наставления она шептывает, про то, что любую немочь перебороть можно. Любую-то любую, но про слепоту бабка не говорила». Слепота, гнев всевидящего, и, может, правый возниться, может, недоброму делу Зарна помогает. Да только как иначе-то. И девоньку жалко, и себя, и дочку младшенькую, до поры овдовевшую. И жалость эта разрасталась изнутри, давила на грудь. «Ничего», — сказала Зарна, поправляя меховое одеяло. «Будет день, будет жизнь». По руке вдруг скользнула холодная мокрая и слабые пальцы обхватили запястье. — Как тебя зовут? — тихо, но чётко произнесла слепая. — Зарна, где я? Едем? Куда? Ломкий сухой голос в горле-то сушит, небось, и Зарна поспешила достать баклажку с подкисленной водой. — В Ханму едем, вот-вот уже! — «А ты пей, пей, милая, вот так, аккуратнее. Болит? Если очень болит, то травки есть». «Травки — это хорошо», — со странной насмешкой ответила больная. «Травки пригодятся. Ханма плохо. Мархай». Она ощупывала плотную повязку на глазах. Зарна даже испугалась, что сейчас сдерет, но нет, руки упали, и сама девонька облегла на подушке. А то и сказать, вымоталась за дорогу, вытравилась зельем, и неизвестно, в чем душа-то держится. И осталась ли она, эта душа, или сбежала через разломы? У слепых-то поговаривают. «Боишься?» — тихо спросила болезная. «Теперь меня все бояться будут. Или ненавидеть?» А значит, рано или поздно камень в голову. «Не хочу так!» «Может, и не хочет, так кто ж вправе судьбою распоряжаться-то? Тут и собою не всяк распорядишься, велит старший родич, и поедешь на самый край света нянькою. И что, плакаться? Кому слезы ты помогали? Никому. Лучше уж про хорошее думать». про то, что старшая из дочек хозяйства удержит, младшенькую на двор примет, пристроит, что хозяин, как и обещался, даст с милости свои права на лужок заливной, который аккурат под мельницей, что коровки прошлым годом купленные теляток приведут, а там можно будет немножко мясца и встушено заслать, пусть убогие порадуются после репы до пустой похлебки». «Глупые у тебя заботы», — сказала девонька, кутаясь в меха, — вымокла вся, взапрела, а теперь колотится, но не лихорадкою. Травы камовские выходят, глупые и мелкие. «Какие уж есть», — ответила Зарна. Молчали, слушали, как скрижещут, а камни колеса кареты, как возница присвистывает... то и дело коней подгоняя, как то справа, то слева за тонкими стеночками гудят голоса. Переодеть бы девоньку да растереть, а лучше в бане выпарить, чтоб до красна, до обожженной кожи, до пота градом, с которым всякое дурное из тела выйдет. Глядишь и трястись перестало б, и силы какие-никакие вернулись. У тебя осталось зелье? Болит? Нет, да. Дай. Хочешь, я заплачу, сундук мой забирай, там и одежды, и кольца возьмёшь, и шапочка есть бисером шитая. Захлебнулся шёпот, и другой строгий голос велел. «Дай, всё, что есть, дай, скажешь, слабая была, не доехала. Мне ведь жизни не будет, всё равно не будет, посадят под замок, пока нужна, потом на улицу, лучше так». Зарна, сняв с пояса мешочек, внутри осталось чуть меньше половины. Кинула в окно. Оно надёжнее. Ишь чего удумала? Нет, не будет в том помощи Зарниной, потому как где-то видно, что человек по воле своей от жизни отказывался. «Не дашь? А я всё равно!» — пригрозила болезная, отворачиваясь к стене. «Не остановишь!» «На всё воля всевидящего!» «Волей всевидящего и милостью ясноокого Кагана!» Взметнулся и опустился топор, вопль приговоренного заглушил хруст ломающейся кости и скворчание угля, прижигающего плоть. Помощник палача, поднявший обрубок кисти, наскоро наколол на ржавый штырь и тяжело вздохнул. На краю помоста оставались еще трое — А значит, возиться придется долго. Око же припекает, кровяные лужи смердят. Батька, уважаемый в Нижней Ханме палач, спихнул с помоста наказанного и кивнул страже мол, видите следующего, и глянул, внимательно ли сынок смотрит, перенимает ли науку. И снова растягивают, тайными узлами веревки на скобах крепят, чтоб не дергался казнимый Не чинил себе лишних мученьев. На всяк уклад по-своему вяжется. А если кому лбаклимить или нос одрать, то еще и колодки на голову волочь надобно. бно. На. Муторно, скучно. Помощник палача отвернулся, окинул придирчивым взглядом толпу. Реденькая сегодня. И если останавливается кто-то из пришлых, вон, а белобрысый белолицый, чисто кашлюн по виду, Ихнее племя прошлым годом крепко плахом кланялось, по-серьезному. Бать и дневать, и ночевать на помосте приходилось, ну и сыну его неподалеку. Тогда еще молодого морожка на помост не пускали, пользовали только при переноске тел и их частей. Вспомнил, вздрогнул, и карнец тоже вздрогнул, видать о своем. Тотчас мышью нырнул в нору улочку, растворился, будто и не было. А следом в ту же улочку и другая тень потянулась, невысоконькая, в изрядно потрепанном кемзале. И все бы ничего, да только помнил помощник палача, что тень эта еще мгновение назад увлеченно перебирала амулеты в одной из лавок. У помощника палача наподобное глаз намётанный и мысли соответствующие. Может случиться в скорости с белобрысым свидится, тени то по пятам за зря не ходят. Ходя баштарят, что старый змей того и глядив в камень нырнет. Журник, зачерпнув полной горстью соленых сухариков, кинул в рот, захрустел, И что быть веселью в городе? Ходя, согласился очит помемерок, наматывая дренющий гвозть вокруг пальца, «Только не всякую баштарю на веру принимать надо. Народец гнильской, брысы да гужманы!» Кивнул Жорник, принял кубок, поднесенный Еленькой да пригубив, продолжил беседу, по которой и явился в этот неприметный дворик, окруженный высоким забором. «Тихий дворик, нарядный дворик. Хорошо живется, не по мерку. Да и где же видно, что правая рука самого ханмийского загляда надо всею темной половиной поставленного и доверием облеченного плохо жила? Тем паче, что рука крепкая, кулаки, что кувшины, из красной глины лепленные, в печах обсмаженные до росписью шрамов изукрашенные». И пальцы корявые, не то что гвоздь, кочергу вензелем вяжут. Поговаривали, что и сам отчет силы своей не знает, от оттого и не по меркам прозван. Были, правда, дураки, которые над этим прозвищем шутей стоить пытались, но быстро перевелись. «Ходя баштарят, будто бы повезут шумного торгу колокольчики бронзовые». Жорник перестал жевать, теперь разговора пойдет серьезная, с такой либо с прибытком выходят, либо с хребтиной ломаной. И звоном за тихую езду платить станут. Скривился не мерок, глянул не по-доброму, до да бороду белую поскребши сказал. «Это не твоего ума забота, звон был, звон лег. До звона того мне дела нету, нехай себе лежит». — развел руками Жорник. — Я об ином мыслю. Бубенцы-то зазвякают. Шумно станет в ханме. А где шумно, там и ладно. Еленька села рядом с непомерком, пристанившись к плечу. Крохотная она. В рубашечке из льна беленого да в розовых шальварчиках на дитя сущая глядится. Только глазоньки не по-детскому горят. И маниста на шее из монеток серебряных в пять рядов тоже не детская. Еленька та еще волчица. «Когда еще будет?» — совсем мирно сказал Непомирок, обнимая подругу. «Спешишь ты, жорник!» «Лучше поспешать, чем закинуть пыль глотать. Когда-никогда будет, и не поханми одной. По всему на ирату звон пойдет, да с переливами». «И затележится народец, пойдет тропить. Еленька смотрела прямо и чудилась, «Вытащит шильцы свое, да засадит в самую печенку, а не по не даст медленно отойти, шею скрутит». «Только дури в том много будет!» Жорник заставил себя продолжить речь. А «Вот если б сыскался человечек, «Собрал бы под себя десятку другую, да с нею цепкой грабой верха пошкерил. После из-за стены можно, что налево, что направо, что прямо». Молчат, вертит гвоздь в руке ганьба, перебирает монетки на Еленька, грызёт сухари жорник. «Сказанное сказано, назад не воротишь, тут или дадут согласие». Или завернут, и добро бы просто завернут, без последствий, виданное ли дело, в чужом доме шкирить, тут и своих охотников сполна. Да только как кусманы такие сладкие, что мед свежий и выпустить? Нет, жорник за такое потерпеть согласен, рискнуть да подлечь под кого надо». И был бы тот человечек премного благодарный за дозволение эткое, вдвое против Наглости в тебе много, иным тоном тяжелее, сказал Непомерок. Но голову имеешь, раз за дозволением пришел. Вздумал бы втихуй игры играть, другая беседа была б, невежливая. Людишки-то есть толковые. Есть. Вот и славно. Значит так, жорник, станешь пока на жестяном дворе, скажешь лубню, что с моего соизволения. А людишки твои, пока суть да дело кое-чем непривычным поработают, языками до да бошками, да не култыхайся, аки девица, прилез дернул, вытягивай до конца, и будет тебе кушанье, козьи сраки». «Сочтемся по-нашенски, ты мне, я тебе, как всевидящий, велел, верно?» «Верно, говорю, что скоро уже». Арин выводил коня крепкого чалого жеребца, присланного с обозом. Выводил не на узде, а по-наирски. Одну руку на гриву положив другую, на горбатый конский нос. Жеребец дичился, косил на Бельтона стороженным взглядом, И на Арина пофыркивал, скалился жёлтыми зубами. «Ярджин вон сам не свой, хотя и не показывает. но ну спокойнее, иди, иди, родной, вот так!» Поднявшись на цыпочки, Арин зашептал что-то в конское ухо. «Особо не помогло. Ну да, конь не человек, обмануть непросто». Пусть теперь и выглядит демонов сын чистым Наир, но то ли пахнет не так, то ли кровиная шарахается жеребец. Вот же сыть волчья! Не выдержав, Арин пнул камень и чал и отпрянул. Я тебя, сукина сына, на ремни пущу! Криком не поможешь. Ирджинова тень легла на коридор меж стойлами. Тут лаской надо. Он свистнул, потом тихо, гортанно пропел фразу. Сслов не разобрать, но коню и не нужны. Вышел, ступая осторожно мотая головой, но не способный отступить. Вот так! На Иржиновой ладони лежала горбушка хлеба, ни силой, ни злостью, но словом: И да, я полагаю, что все случится очень скоро, а еще полагаю, что прямых разговоров следует избегать. и уделять внимание не домыслам и догадкам, но вещам конкретным, каковые могут весьма пригодиться в будущем. И на ирех далеко не самое важное из них. Более того, я сомневаюсь, что у Ак Найрум выйдет». Кам хлопнул Чалова по морде, и тот послушно вернулся в стойло. Вот уж и вправду беседа. «Я не Ак Найрум!» «Правильно, моя вина, а ясно-окий. Только помни, что есть те, кто стоит над этой ложью. Например, лошади». Вторую горбушку Ирджин съел сам. «Встречается наир, которые не владеют высоким искусством, но не случается найрум, которые владеют». Очередная беседа о бесполезном. Вычерченный на земле круг, как для детской забавы в ножике, «Стоишь в центре, кидаешь. Чем дальше кинешь, тем больше захватишь, сдвинешь границу. Только здесь ножи будут побольше, противники половчее, да и за границу шагнуть не позволят. Но круг велик, и Арин постепенно привыкнет. Он уже привык, ибо в этом запертом круге ему будет дозволено куда больше, чем в прежнем свободном. Только в последнее время не отпускало иное». Где тут будет ельтого места, на линии, ножом очерченной, И кем? сторожем, или в другом круге, который станет сторожить кто-то иной? Вообще-то бельд, я с тобой поговорить шел. Взгляд Кама сразу сделался сочувствующим: Есть новости, А тебе мой друг раз уж ты на конюшню забрел, следует заняться делом более достойным тебя. Почисти стоило. Арин дернулся. «Иди и делай!» — припечатал Бельт. С шипением, выдохнув, бывший акной рум пошел к загородке. «Запоминай, запоминай обиды, думай про месть, теж себя надежда и сбыться, которое не суждено. Думаешь, что зря я это делаю?» — спросил Кам, когда вышли из конюшни. «Что надо иначе? Не мне судить!» Как всегда, в последнее время разговор дался с трудом. Закаменевшее горло цедило слова, а руки сами сжимались в кулаки. Бессильная, бесполезная злоба все никак не отпускала. «Не тебе», — согласился Ирджин, — «и не ему. Он не должен забывать, кто он есть и где его истинное место. А я...» «А ты нужен, чтобы напомнить, чтобы остановить, когда вздумается ему сделать то, что делать не стоит, как только что. Но дальше будет еще серьезнее. Придется выверять каждый шаг. И да, ты ведь о другом спрашивал. Ты тоже не должен забывать свое истинное положение. Есть зверь и есть хозяин». А еще есть поводок, оканчивающийся злым ошейником. Вот так, вынятно и четко, чтобы никаких вопросов и дурных мыслей. «Бельд, ты снова замолчал. Мне это не нравится. Может, все-таки примешь от меня совет? Не ломай головой стену, иди вдоль неё и рано или поздно, но ворота найдутся». «Ты только за этим пришел, чтобы совет дать?» «Нет, не только. И даже совсем не за этим». Кам развернулся и неторопливым шагом направился к воротам. При что идти. Рядом, но сзади точно собака. Две собаки. Одна другую сторожит и сама сидит на цепи. «Я пришел, чтобы сказать, что получил послание от моего друга и наставника». Под широкий Ирджинов шаг приходилось подстраиваться, отмахиваться от немых братьев, которые гугнили, требуя бельтового внимания, от хмурой бабы, что сила посереть двора в окружении гусей, от самих гусей, вытянутыми шеями и гоготом приветствовавших хозяина, показалось вдруг смеются. «Он пишет, что милостью всевидящего ваша подруга прибыла в Ханму». Он был столь любезен, что поселил ее в собственном доме. У него очень хороший дом. Во-первых, безопасный, во-вторых, удобный. Поверьте, она не будет нуждаться в чем-либо, а в какой-то мере нынешняя жизнь даже более привычна и достойна ее происхождения. Снова замолчал. Что ж, сейчас Бельд готов был играть по этим правилам. А он не упоминал о том, получится ли... Получится ли... Кам ждал, заставляя проговорить вопрос. Из-за это Бельт почти ненавидел его. Но ненависть ненавистью, а вопрос вопросом. Получится ли сделать что-то с ее глазами? «Не исключено», — туманно ответил Ирджин, замедляя шаг. «Не исключено, что и получится, но ведь ты понимаешь, что дело это непростое. Понимаю, и что ничего нельзя обещать, но Крымшат будет пытаться. Он очень умный человек и очень занятой, и еще очень надеется, что усилия, которые он приложит, не останутся неоцененными». «Не останутся», — пообещал Бельт, невольно касаясь шеи. показалось его вдруг отдел такие ярмо. Вот и замечательно. Замечательно было то, что вместе этом показавшимся поначалу зарня чужим и даже опасным, царил воистину чудесный покой. если снаружи дом напоминал крепость, темный границ стен узенькие провалы бойниц до да дверь окованная железом, то изнутри границ менялся мрамором и белым деревом, да и сам дом переменялся. Галереи, колоннады, стрельчатые окна с разноцветными витражами, от которых самое внутреннее пространство расцветало красками, шелковые портьеры, дубовые шпалеры, шерстяные ковры, мозаики и медальоны, статуи и плоские вазы с журавлиными горлами, шеями — Но больше всего по душе пришелся внутренний дворик, та его часть, которая примыкала к пруду. Здесь, на поверхности воды, колыхались белые листья кувшинок. В глубине проглядывали и тугие розовые бутоны. По вечерам они раскрывались, наполняя воздух приторной сладостью. Кроме кувшинок в пруду обитали рыбы, ленивые, пучеглазые, с широкими горбатыми спинами. Они подплывали к бортику, И молча глазели на павлинов. Один рыб, изредка поднимая желтые венчики перьев, да перещёлкиваясь, точно обсуждая что-то своё. Порой павлины орали, не то от тоски, не то от безделья, и совсем же редко раскрывали хвосты веера. — А давай покормим птичек, давай? Зарна силой сунула в руки подопечную миску с пшеном, и павлины оживились. Господин разрешил. Господин сказал, что тебе полезно. Ласка, вот же упрямится лишь головой дернула и миску попыталась выбросить. Только куда ей против Зарны-то? Зарни и мужья не перечили, а у них, Серенок, чай побольше было. Правда, зерно пришлось кидать самой. На камень попало, понабежали и павлины, и цесарки, и серая наглая ворона. Угодила и в пруд, рыбы зашевелились, Захлопали тугими губами, такую бы хоть одну да на сковородку, да со сметанкой и зеленью, и венца плеснуть, но самую малость, чтобы не перекислить. Тут Зарна отдёрнула себя. Хозяин дома вряд ли одобрит подобное, а его, пусть и щуплого телом немолодого, Зарна побаивалась. И не в титуле дело было, не в родовитости или богатстве. Жив был в памяти первый день и комната в укромной части дома, без лишка, но там невообразимая дороговизна уже от одних стен, сплошь из белого желковатого камня. Из него же был сделан и длинный стол с выдолбленными по краям желобками и стол иной высокий, со стеклом да ножиками. «Раздень ее!» — хозяин, и спорить Зарна не посмела. Нет, ничего ужасного не случилось, был огляд дотошный, да затянувшийся до темноты. Было ковыряние в черных провалах глаз и явное недовольство хозяина увиденным. Изарнен страх, что это она своеволием своим зло причинила. И были сжатые белые губы ласки, не проронившие за все время ни слова, хотя верно болела. А потом краткое от хозяина — «Завтра пришлю мазь, будешь накладывать дважды в день, а сверху тугую повязку». «Да, господин», — только и ответила Зарна. От мази веки подопечные набрякли, в первый день из-под сочился гной, на второй слизь, на третий же повязка до вечера оставалась сухой. Тогда же ласка разбила кувшин, а ночью, решив, что Зарна спит, полоснула осколком по руке. «Дурная!» только кровью простыни измазала. «Я всё равно это сделаю», — сказала она к рыбу в лицо. «Я тебе не верю». «Неужели?» Сухие пальцы развернули веко и тронули жёсткую корочку рубца. «Ты не сделаешь мне глаза, ты не сможешь, а если бы и смог, то не стал бы тратиться». Зарна только руками развела. «Дескать, что с блаженной взять?» «Я трачу на тебя свой дом». «Свои деньги, свои знания и время. Хотя могу просто запереть в подвале. В пустом подвале, где не будет ни кувшинов, ни тарелок, ни кровати, ни даже нужника. А если ты там умудришься причинить себе вред, я прикажу тебя спеленать, как пеленают младенцев». Ему поверили. «Что до слепоты твоей. Ты бы удивилась, узнай, насколько меня занимает данная проблема». Если бы ты только знала. Если бы только знать наверняка, Фрахи стоял у раскрытого окна, влажный весенний ветер ласкал лицо и руки, проходил сквозь мембрану крыльев, согревая кровь эманом. Предложение беспрецедентно, выгода сомнительна. 8 тонн орудий, и это только первая партия. «Основные энергетические затраты лягут на нас, а это на минуточку, как минимум, обеспечение чуть ли не суточной работы портала на приеме у отправителя, сама переброска и спуск с теми же требованиями». «Сами точки разнесены, что демоново семя, и первая из них на самой границе Найрата, где сегодня напряженность поля одна, завтра другая, а послезавтра вообще никакая, ибо поля фьюти нет. Мы не можем себе позволить такие риски и траты, даже сейчас». Скерр не ответил. Скер думал о том, что ему до скрижета зубовного надоел старики-люди с их вечной суетой, и что решение на самом деле принято, потому как не воспользоваться возможностью было бы глупо, а Гибараан не совершает глупостей, иначе он был бы рожден Икке. И что немного потраченного Эмана — лишь вложение, каковое обернется прибылью. Чем неспокойнее внизу, тем больше эмана наверху. Аксиома, которую с блеском подтвердила последняя война. «Ты не прав!» Скер поймал ветер и, пропустив по ладони, создал зерно, вокруг которого начнут сворачиваться слои жемчужины линга. «Есть отчетливое биение би -е Поле давно перехлестнуло и точку отправления, и нынешние границы Найрата. Оно возвращается в прежние пределы, и, скорее всего, на таком откате хватанет лишнего. Да, это вопрос не одного года, но уже сегодня мы имеем там стабильность, сравнимую с таковой двадцатилетней давности, а значит, приграничья Найрата забурлят вновь. И именно поэтому... Нынче мы можем себе позволить практически всё, кроме одного — кормить бесполезных. Тончайшие нити, отпечатками пальцев, следом чего-то, что ещё не душа на ужение тела, узором, который невозможно разглядеть, но возможно прочесть касанием. «Выбраковка». Скер стряхнул жемчужину, облизал пальцы. «Жёсткая выбраковка». «Если один способен делать то, что делают двое, то зачем держать и кормить двоих? Позволять им размножаться, отнимать ресурсы?» Фрахис ушел молча по лицу, его невозможно было понять, согласен ли он. «Ну, конечно, согласен, иначе пошел бы за ковардом с его безумными идеями, многие бы пошли». Уже сейчас дышать стало легче. Да, пусть воют о погибших, но... Ведь не просто воют. На самом деле они радуются. Они чувствуют, что это правильно. Каваарт был прав, когда писал, что слабейшие должны уходить, освобождая жизненное пространство. Только выводы сделал неверные. И да, каждый готов петь оду героям с трибуны, а дома, вдали от чужих глаз, сосать эман, упиваться им, не чувствуя больше удавки на горле, и радоваться, единолично пожирая то, что раньше требовалось делить. «Свои речи будешь читать на совете», — Фраахи заковылял к столу. «Всевидящего ради, когда же наконец-то сдохнет? Давно пора». Каждый день старикан выглядит всё хуже, но продолжает упрямо цепляться за жизнь его, скера-жизнь, выворачивая иными гранями, о которых лучше бы забыть. Значит, мы помогаем с переправкой груза орудий? Да. А со вторым пунктом что? Они настаивают? Настаивают. Все на чём-то да настаивают». «Люди на передаче им полноценного живого образца, доктор Вабе, на передаче ему бумаг, которые позволят начать работу, советники на запрете механизации производства шелка и механизации вообще, и со всеми придется что-то решать. Передаем, пусть ищут способ вернуть потерянное. Склана давно отправлена, и вовсе не секрет, где она находится». Мы не можем позволить себе дополнительные неэффективные затраты и риски. На Ункаш наползали грозовые облака, кипя и клубясь. Клубились мухи над повозкой золотаря, жужжанием заглушая трещотку и хрипловатый голос. «С дороги!» Правда, вонь, окружившая и возок, и тощего с обломанным рогом вола, и хромого оборванца, что тянул вола за ярмо, сама по себе была предупреждением. Щербатые копыты с пристуком ступали по мостовой, стонали колеса по горблю, покрикивал золотарь, а редкие прохожие, каковым случилось оказаться рядом, спешили зажать нос и убраться подальше. И белобрысый парень не местного виду не стал исключением. Отмахнувшись от мух, он нырнул в щель между домами. А в следующее мгновение от серой стены на противоположной стороне улицы отделилась тень, которая кинулась на перерез волу, едва не угодив под копыта, треснула по носу животину, выругалась даже, а потом взяла и исчезла. Золотарь даже ненадолго выпал из привычной дремы. Огляделся — улица была пусто. Гудели мухи, плескалось дерьмо в бочках, каменели коростой воловьи бока, и улочка тянулась вперед, чтобы, свернув налево к рынкам, брезгливо скинуть едва приметную дорожку направо к сточным каналам и выгребным ямам. И никаких тебе теней. Обыкновенно все. «С дороги!» прикрикнул золотарь, прервал зевок и сплюнул муху, что залетела в разявленный рот, погрозил волу хворостиной. День обещал быть долгим. Уже к вечеру, когда горячий южный ветер сметет с ям и клубы гнуса, принеся недолгое облегчение, стучится происшествие иное, которое оставит в душе золотаря куда более глубокий отпечаток. «И вот что говорит Харус Иннани!» — вещал с перевернутого бочонка молодой парень, прижимая к груди обрубок руки, судя по тому, что сквозь тряпье проступали таки бурые пятна, то недавно. «А говорит он, что когда Тегину в верности клялись, то клятва эта не настоящую была». Золотарь присел, достал из-за пазухи сверток с сыром, за день успел сплюснуться в лепешку и принялся жевать, медленно отколупывая по крошечке, чтобы потянуть минуты отдыха. А человек на бочке говорил «хорошо, говорил, красиво». «Потому как святотатство великое свершилось!» Легли одеяния священные на плечи наймитов, а те и кровь пролили невинную. «Опасно», — говорил, — «а потому я отвернулся всевидящий от наирата». «Брежешь!» — кинули в говоруна комком грязи, но не попали. «Когда то было! А для всевидящего, что год, что миг, едино! Не уйти святотатцам от возмездия его!» Парень воздел культяпку в гору. «И Харусын Нани о том говорит, и весь мир говорит. Слушайте, люди!» Золотарь послушал. «Ничего, ворчит усталая толпа, трещит солома в воловьем рту, звенят мухи. Слушайте, что скажу я вам. При дальних озерцах у мельничихи младенчик родился от трех глазах. Два, как у человека, а третий вот тут. Ткнул себя пальцами промеж бровей кудлатых и плакал горько над миром и людьми, особо из за лба. Так потом и помер. А как помер, то из каваша крысиный исход случился. Повылазили из норы комор, волною пошли, а вел их крысяк приогромный, белый-прибелый, который ни котов, ни собак, ни будь бы кого не боялся. «Диво!» Золотарь аж жевать перестал, потом подумал, что какой в том грех. Ушли, и ладно, вот если б наоборот, если б не из города, а в город. А у Завьева брода сом рыба пучеглазая, которая от сотворения мира спала, проснулась и поднялась, самолично видел. Человек ударил кулаком в грудь. И смотрела она на меня, да только слеп эти очи были». И испугался я, что позже буду, как в тот же миг, налетела с небесей скопа, да такая, что крылья ее свет ока застили, а когти, что кончары были, вонзила она их в сомью шкуру, да увязла. Странное в мире деется, интересно слушать. И долго они билися, а потом отступила рыба, ушла на дно». «И понял я, что в том знак был дан!» Говорун обвел взглядом притихшую толпу. А Харус и Нани истолковал его. «Птица — суть дитя небес, каковое пусть и застит свет оконами краткий, но ну опосля отгонит слепые страхи!» «Вакбай на Йона скопа на гербе намалевана!» раздался бас. Голос незнакомый, Но додумать золотарь не успел. Подхватили новость, перемололи на сотню ртов, разодрали жирными ошметками. Верно, верно, у Акбай на Йоноскопа на лазоревом поле, и с рыбами он дрался. «Акбай, победоносец!» — снова крикнул Бас. И снова подхватили. «Акбай, Акбай! Слава ему! Сила ему!» А человек-то с бочки, говоривший, исчез. Только никому уже не было до него дела. Шептались люди, обо всяком шептались, о том, что и вправду проклял всевидящий Кагана и Тегина с ним. Слухи сплетни вытаскивали, вспоминали и войну, и мир, и твар его грязную, которую повсюду на полонки не носят, из золота серебра кормят. «Слава Акбаю!» Рявкнули нестройным хором, и кто-то, не брезгуя, хлопнул золотаря по плечу. А он, доев, поднялся и подумал, что кто бы ни сидел на троне, Акбайли, молодой ли литигин, но дерьма в ханме меньше не станет. И в этом был высший смысл. «Смысл тех речей лежит куда дальше словословия Акбая». скрипел голем, подергивая головой. Толпа бурлит слухами, ей уже порожденными. Ханма становится беспокойной. Вот-вот вспыхнут бунты, и тем самым Акбай получит повод взять под руку еще больше людей. К нему уже идут, пусть и неявно. Голем икнул и покосился на человека, стоявшего возле стола. Продолжил. Горы пока присматриваются, но после случившегося в Ашари скорее пойдут к Акбаю, чем к Эрхизу. Хорошо, что мальчишка в последнее время не усугубляет ситуацию. Его внезапная страсть к хан нам на руку. Я уже нанял людей, которые будут говорить о просветлении и знаках, но опасаюсь, что одного этого мало. Прошу тебя, мой друг, не медлить и при первой же возможности прибыть с верными людьми в Ханму, иначе может статься, что пушки нас не спасут». Человек чуть сменил позу, перекатившись с пятки на носок, потянул было руку к голему, но тот отпрянул, расправил крылья и прощёлкал, Времени осталось мало. Полагаю, он сам чувствует, но отчего-то не желает выдворить Агбая из города. Он ненавидит старшего из сыновей, но не настолько неосмотрителен, чтобы оставить Нейрат младшему. Поспеши, Урлак, пока он не сделал того, чего ни я, ни ты не сможем исправить». Произнеся последние слова, голем распластался на столе. Пассажный же, так и не сказав ни слова, подошел к дощечке с календарем. «Рано. Что-либо предпринимать еще рано. Значит, ждать. Пусть нервничает Крым, пусть играет в свои игры лылах, пусть вся ханма кипит котлом и празднует ранний триумф Акбая». Но высокий Бакани выигрывает тот, кто умеет читать чужие карты и ждать. «Ждать, ждать! Только и слышу!» Культяпый потряс стакан с вороньими глазками. «Долго еще! Ты мне полжеребка должен!» Лихарь под затыльником шиб говорона на землю, пнул в брюхо и охажил, пока жорник не остановил — Но ему-то загляду виднее, хотя этаких горластых учить и учить, а после и прикапывать где по-тихому. Но нельзя пока, за работу уплочено, и что за беда, если работать языком приходится, да еще так красиво с душою, как этот рукоблуд. И ведь ничего не скажешь, ладно, бая, и про хоруса, и про знаки, и хоть ты сам в эткое верь, но лихарь не верил, ибо точно знал, все ложь. Сам ходил к непомерку за свитками, в которых писано было чего да как говорить. И нынче пойдет. И удивляться тому, что содержание сменилось, не станет. Надоело уже. Вчера ставили Акбай на Йон, а сегодня, значит, тигина Ну и ладненько. Главное, что платили по договоренному. И ведь платили же. Да еще как». Лылах Шада никто не посмел бы упрекнуть в скупости. А Крым Шад слишком волновался, чтобы не быть щедрым. Правда, скажи лихарю, откуда деньги, он бы не поверил. И на всякий случай прикопал бы говорившего. От политики лихарь стремился держаться подальше, ибо грязное это дело. «Дело твое в том, чтобы узор этот на стекло перенести». Стекольных дел мастер острым ножом резал тончайший пергамент, отделяя один за другим элемент рисунка. Ученик его, сидя в ногах мастера, слушал до да раскладывал кусочки по меткам. «Вояж» — это толстое изумрудно-зелёное стекло с мелкой крошкой внутри, которая на просвет чуть синевою отливает. «Дукан» — медовая желтизна тайра, мёд уже гречишный, тёмный, бледно-золотой, опушан, густой молочный. Был и алый, и пурпурный, и лиловый, и расписанный серебряными узорами. У каждого стекла свой норов. Мастер почти закончил резку. Одно ломается вдоль волокна, другое норовит раскрошиться поперек, третье жадно до масла. Ученик слушал и кивал. Он думал о том, что когда-нибудь сумеет составить свой узор и создать витраж, быть может, такой же прекрасный, как тот, что мастером задуман. Глянув на рисунок, ученик подавил завистливый вздох. «Не скоро, ой, не скоро у него получится что-нибудь подобное!» Дыбились волны, поднимали тяжелый короб кабукена по над другими крохотными кораблями. И скалил клыки морской змей на носу, и выглядывали рылопушек, и плясал на парусе наирский жеребец. Слава Акбай Найону, победителю рыб! Однако больше, чем сделать такую вот красоту, хотелось есть чего-нибудь этакого, вроде знаменитого супа, что готовят у городских ворот». Но, увы, до празднества оставалось всего ничего, а значит, следовало позабыть о пустых гулянках и поторопиться с работой столь важной.